Глава 20. Позже. Доминика. Кручу в руках УЗИ фото моего малыша и не могу налюбоваться. Хоть и не различить ничего на изображении, но в моей душе тепло. Особенно, когда думаю о том, что буквально несколько минут назад слышала стук детского сердечка. Ребенок живет и развивается во мне. С ним все в порядке. Пока что. Вздохнув, возвращаю снимок Пашкевичу. Пусть у вас пока хранится хорошо, боюсь забирать с собой, чтобы кто-то из Левицких не нашел. Ты собиралась уехать, Доминика, напоминает он с беспокойством. Да, позже, отвожу взгляд, а сама думаю о внезапно появившемся отце. Как снег на голову, в середине лета. Когда-нибудь закончатся непонятные сюрпризы от левицких. Ты не сможешь долго скрывать свое положение. Токсикоз сильный, обмороки, перечисляет врач. И скажу честно. Мне не нравится ни твое самочувствие, ни состояние организма. Малыш растет, ему нужно питание. Помнишь, что я говорил тебе по поводу тонкого эндометрия? Киваю. Тебе отдыхать следует. Есть хорошо, не нервничать. А лучше и вовсе лечь под наблюдение. Выдает он неожиданно. Или здесь. Или я могу порекомендовать тебе несколько клиник в России. Позже. Повторяю на автомате и поднимаюсь, собираясь уходить. В жизни нам часто приходится выбирать. Философский тянет Пашкевич. И у тебя, Доминика, сейчас стоит выбор между семьей Левицких и собственным ребенком. Решай, кто дороже. Не хочу тебя пугать, но позже ты можешь не успеть. Ничего не ответив, я вылетаю из медицинского кабинета, захлопнув за собой дверь. Дышу сбивчиво, прижимая холодные ладони к пылающим щекам. Опускаю взгляд на свой живот, скрытый под блузкой и пиджаком. В ушах снова тот звук: тук-тук-тук. Биение маленького сердечка во мне. Хватит. Фыркую себе под нос. Нащупываю в кармане визитку Александра Левицкого. Изучаю ее некоторое время, а потом разрываю на мелкие части и отправляю в ближайшую урну. Уверенно шагаю на выход. Пашкевич прав. Пора закончить эту войну. Я больше не боец. Я будущая мамочка. И обязана беспокоиться только о нас двоих. Покинув клинику, ищу взглядом машину, выделенную мне Яном. Но вместо белоснежного «Опеля» напротив крыльца припаркован невзрачно серый «Фольксваген», а вместо водителя меня встречает Филипп, начальник службы охраны. Мрачно окидываю его взглядом, но приближаться не спешу. Что-то останавливает меня. Паня Доминика. Он открывает пассажирскую дверь и жестом приглашает меня в салон. Пан Ян выделил для вас личную охрану. Теперь я или мои люди будем сопровождать вас постоянно. Задумываюсь на секунду. Казалось бы, все логично. После возвращения пропавшего, а то и вовсе погибшего, Алекса Левицкого, Ян вполне мог защитить меня подобным образом. Но почему мое шестое чувство вопит об опасности? Наверное, я просто перенервничала за последние дни. И все же... Подождите, я уточню. Не делаю ни шага навстречу, будто в асфальт вросла. «Конечно, пани Доминика». Тянет Филипп и складывает руки в карманы. Подрагивающей рукой достаю телефон, набираю Яна. Не успеваю слова произнести, как он перебивает меня. «Не спорь, ежик, приезжай домой с охраной. И впредь одна никуда не ходи», — чеканит Левицкий. «Но мне почему-то не хочется бунтовать». Наоборот. Внутри разливается приятный жар, а дух перехватывает от такой заботы. И все таки с опаской кашусь на начальника охраны. Сама не понимаю, в чем дело, но продолжаю топтаться на одном месте. Не хочу разрывать звонок. Единственную ниточку, связывающую меня с Левицким. Ян? За мной Филипп приехал. Зачем-то уточняю. Не свожу глаз с мужчины, который опирается бедрами о капот Фольксвагена. Встречаюсь с его взглядом, холодным и невозмутимым. Филипп и бровью не ведет. Терпеливо ждет, когда я поговорю с Левицким. Хм. Делает паузу Ян, заставляя мое сердце ёкнуть. Я просил Филиппа представить тебе кого-то из подчиненных, Но раз он отправился за тобой сам, то так даже лучше». «Как скажешь». Соглашаюсь я, вводя его в ступор своей покорностью. «Мика», — откашливается он. «В особняке сейчас представители опеки. Наконец-то явились. Мне не торопиться домой? Мешать буду вам». На последнем слове голос срывается. Еще чего! Быстро домой!» Внезапно рявкает Ян. Я предупредил исключительно для того, чтобы ты была готова... Хм... к шоу, — заключает тихо. И чтобы знала, скоро вся эта хрень закончится. Ясно. Отключаюсь, не прощаясь. Вздохнув, быстро сажусь в машину, чтобы и не передумать. Выбираю место за водителем и откидываюсь на спинку кресла, тщетно пытаясь совладать с беспокойным трепетом в груди. Полчаса спустя... Автомобиль вдруг останавливается на пустынном участке трассы, недалеко от заправки. Выпрямляюсь, осматриваюсь по сторонам и устремляю взгляд на затылок Филиппа. Мужчина глушит двигатель и, не оглядываясь, покидает водительское кресло. Перегрелись, кидает на ходу, пользуясь тем, что я ничего не понимаю в машинах. Придется подождать немного. Принести вам воды? Кивает на магазинчик у заправки. Или, может, чай или кофе? Нет-нет, лихорадочно головой машу. Этого еще не хватало. Никаких напитков из чужих рук. Не обронив ни слова больше, Филипп хлопает дверью и шагает прочь. Проходит некоторое время, прежде чем машина открывается вновь, а рядом со мной вдруг кто-то садится. Резко поворачиваюсь и едва не вскрикиваю, увидев Александра Левицкого. Близко. В замкнутом пространстве. Наедине. «Привет еще раз, доченька», — хрипло произносит он, а я покрываюсь липкими мурашками. Нет, сейчас не время для паники. Нельзя. Мне здравый смысл необходим. Дёргаю свою дверцу, и она, на удивление, легко поддается. Распахиваю и ставлю одну ногу на асфальт. Но мимо на полной скорости проносится автомобиль, и я инстинктивно опять прячусь в салоне. «Как видишь, я не заблокировал двери, хотя мог», — без тени злости говорит Александр. Кашусь на него. Сидит спокойно. Даже не собирается останавливать меня, а нападать тем более. Задумчиво рассматривает свои часы, запонки поправляет. «Филипп, с вами заодно?» — выпаливаю я, ища начальника службы охраны взглядом. Но его след простыл. «С нами, дочь, с нами!» — поправляет меня папа, а я тянусь в карман за телефоном. «Хочешь Яну позвонить?» — догадывается он, но даже не двигается. «Я мешать не буду. Давай. Он запретит тебе говорить со мной, прикажет вернуться в особняк немедленно» уволит Филиппа и приставит к тебе другую охрану. А если придется, то и вовсе в четырех стенах запрёт и на цепь посадит. Лишь бы не подпустить к родному отцу, а сам не скажет ни слова правды». Отчасти Александр прав. Ян продолжит лгать мне и уворачиваться от ответов. Он всегда так поступает. В то время как я в любой сложной ситуации неосознанно жду его помощи. И сейчас тоже. Взвесив все «за» и «против», я закрываю контакт Яна и убираю телефон, все таки успев незаметно зажать кое-какую кнопку. Подстраховка мне не помешает. Почему я вдруг должна доверять вам? Своим вопросом даю зеленый свет дальнейшему разговору с Александром. У меня все равно нет выбора. Я выслушаю его. А верите ли нет, решу позже. В спокойной обстановке. «Давай на ты», — расслабляется он. «Родные люди?» Не уверена. Хмыкаю честно. «Что же вы... ты хочешь от меня?» «Дай-ка угадаю, что происходило с тобой с того момента, как ты переступила порог особняка в надежде обрести семью». Важно чеканит Алекс Левицкий, уходя от конкретики. «Тебе лгали. Тебя хотели выжить оттуда любыми способами. Возможно, на тебя даже покушались. Бьёт по-больному, но я не позволяю себе скатиться в эмоции. Неподходящее для этого время, место и компания». Собирая жалкие остатки силы духа, отгоняю страхи и возвращаю себе холодный рассудок. Несмотря на то, что в опасной близости со мной мужчина, которого я, невзирая на его слова, по-прежнему ощущаю чужим, но... «Пап!» — шокирую и одновременно радую его обращением. «А где ты был все эти годы?» И подбородок вздёргиваю. «Шах и мат, папуля!» «Я вынужден был скрываться от этой семьи». Отзывается незамедлительно, немного дезориентируя меня. И спрятать вас. В в доме? Фыркнув с обидой. После покушения, организованного Якубом, отцом Яны и гибели вашей матери, у меня не было иного выбора. поражает откровением. Я оставил вас в России, а сам рванул в Канаду, запутывая следы. Но растерянно выдыхаю. Зачем Якубу убивать собственного брата? Ради наследства, пожимает плечами. Но как же «Адам! Он не допустил бы!» «Адам всегда любил Якуба больше, баловал его». Горько усмехается Александр. И брат решил, что наследство полностью ему должно достаться. А мне ничего не положено. Ни мне, ни моим детям. Якуб хитростью отлучил меня от семьи, поссорил с Адамом, обвинил в том, чего я не совершал, вынудил покинуть Польшу. А когда узнал, что я женился и обзавелся детьми, видимо, я решил довести дело до конца». «Тогда нужно рассказать обо всём Адаму!» возмущенно вскрикиваю и замечаю, что отца моя реакция удовлетворила. Он должен знать правду. Добавляю сдержание. Адам души не чает в яне, а меня считает мошенником. Отрицательно головой качает. Его не переубедить. Да и зачем это мне? Плевать на него и на его наследство. Выпаливает неожиданно и поворачивается ко мне всем корпусом. «Я за тобой приехал, дочь». Подается ближе, намереваясь обнять, но я отстраняюсь. Если что, у меня ничего нет. Никаких денег, тараторю я. Я не имею права распоряжаться своей половиной компании самостоятельно. Да нахрен мне не нужны эти проклятые деньги? Вспылив, заявляет Левицкий. Зато увеличивает расстояние между нами. Я выдыхаю с облегчением. У меня собственная фирма в Канаде. Да, я в курсе бизнес-игр Адама. Он всегда любил сложные схемы. И знаю, что пока Адам жив, действуют его условия. Все, чего я хочу, вырвать тебя из лап левицких». Эмоционально взмахивает руками, я прикрываюсь импульсивно. «Ян — достойный сын своего отца Якуба. Судя по тому, что я успел выяснить, он тоже помешан на наследстве. И боюсь, ни перед чем не остановится, лишь бы заполучить всю компанию». Замираю, внимательно слушая дальше. А Алекс рад стараться. «Думаешь, Яну нравится нынешнее положение дел?» Просить подпись у внезапно объявившейся родственницы? Ведь все контракты вы должны подписывать вдвоем. Ян с удовольствием избавился бы от тебя. Наверняка уже пытался. Но не может, пока компания на двоих. Я же готов спасти тебя из этой грязи. Перед глазами проносятся образы недавнего прошлого. Грубое отношение Яна, его угрозы выгнать меня из особняка, обвинения в мошенничестве, отравление. И вдруг... Резко вспыхнувшая любовь Яна ко мне, забота, доверие, слова, много слов и все лживые. Фиктивная жена, мутные схемы, обещания, манипуляции моими чувствами. Ян не отпустит меня в Россию. Это факт. Но в чем причина? Любит меня? Или не хочет терять компанию? Я не прошу меня спасать. Сопротивляюсь я, но внутренне надламываюсь. Ника, тебе не сбежать от левицких, пока на тебе половина компании подтверждает мои худшие догадки Александр. Ян будет искать тебя. Все силы бросит, а с его деньгами тебе будет сложно воевать. В противном случае я бы увез тебя сразу же в Канаду, но для начала нужно избавить тебя от кандалов в виде наследства. «Компания уйдёт в благотворительный фонд, если я решу сделать что-то без безведомо Яна», — сообщаю я. «Да и черт с ней!» — отмахивается отец. «С другой стороны, можно поступить иначе». Медленно проговаривает, посматривая на меня. Условия Адама не распространяются на тот случай, если компанию заберет кто-то извне. Ты не имеешь права продать или переписать свою долю на кого-то, но ты вполне можешь потерять ее по неопытности. Точнее, сделать вид. У тебя есть доступ ко всем документам компании. А у меня есть люди, которые могут помочь нам в самые сжатые сроки. Пиваюсь взглядом в лицо Александра, осознавая, к чему он ведет. Рейдерский захват.